Я женился на однокласснице, которую не ненавидел. Автор: Амана Сейджо. Перевод: Ранновелист. Читая это урон. Том 3, глава 01. Приятного просушивания. Проок. Разве это кольцо тебе не мешает? спросила почти шестилетняя Акана свою мать, которая была занята готовкой на её безмянном пальце левой руки сияло серебряное обручальное кольцо, которое она не снимала ни во время работы по дому, ни во время принятия ванны, ни во время игры в "Почему ты так думаешь?" спросила её мать, слегка прищурив глаза. "Мне кажется, это больно, когда кольцо всё время трётся об кожу, а перчатки так вообще трудно надевать". "Это совсем не больно. Вначале мне нужно было привыкнуть к нему". Но теперь она стала частью меня. Но, мама, когда я надела резинку на палец, ты на меня разозлилась. Так ведь, ты сказала, что из-за этого у меня будет застой крови и что мой палец гниёт. Я не хочу, чтобы палец мамы сгнил. Однако я раз напыталась спорить, но в ответ её мать лишь убнулась. Размер кольца регулируется, чтобы такого не произошло. но, но хмм, Акана надула губы, потому что ее маму смешила то, что она так сильно волнуется. В ответ мама лишь нежно погладила ее по голове. "Спасибо тебе. Ты очень добрая, Акана". "Я совсем не добрая". «Не ты добрая. Ты заботишься о своей младшей сестре, поэтому я уверена, что ты станешь отличной женой". "Не хочу. Я всегда останусь здесь". Акана очень любила свою маму. Она могла вечно наблюдать за тем, как руки её матери готовят столь восхитительную еду. Конечно, юная Акана также любила своего отца, ведь он всегда заботился о них и о свою трёхлетнюю сестрёнку. И в голову не могла прийти мысль о том, чтобы покинуть место, где она счастлива со своей семьёй. Мама вдруг замолчала, после чего села на стул и посадила Акана себе на колени. В этом кольце находится чувство человека, которого я люблю. Чувство верно. Оно показывает то, насколько сильно любит меня твой отец и то, что он готов провести со мной весь остаток своей жизни. Оно является доказательством нашей решимости всегда быть вместе, что бы ни случилось. Гадианию, а она взяла руку матери, я осмотрела кольцо со всех сторон. Внешне не было похоже на то, что в нем есть что-то настолько важное ты не вкладываешь туда чувства физически, ты их просто чувствуешь. Как? Когда ты думаешь о человеке, которым дорожишь, в груди появляются теплые и приятные ощущения. Также, когда я думаю о маме и других, я уверена, мы дороги для тебя, но этот человек будет для тебя самым особенным. Эти чувства будут заключаться не в том, чтобы хотеть быть с ним здесь и сейчас, в том, что тебе не захочется его покидать никогда. Хочу быть только с мамой и нашей семьёй. Акана надула губы и прижалась к матери. Она обняла свою дочь и нежно улыбнулась. Может и так, но это лишь сейчас. Однако я знаю, насколько ты сострадательна. Я тому уверена, что однажды рядом с тобой появится тот самый человек. Акана тогда не понимала, о чём говорила её мать. Однако кольцо на пальце матери сияло таким ярким и теплым светом, что она не могла отвести от него свой взгляд.